Уровень 11». 1 Спасибо, сказал мужчина. Взял из рук Лизы упаковки с плотно расфасованным чаем и пошел на выход вместе со своими приятелями. д з ы к н у в кассовым аппаратом, Лиза вернулась к нашему столику и, присев, сказала: А чего это мы к чаю даже не притронулись? И опять, как ей удалось узнать, что я все это время сидел как истукан, т щ е т н о пытаясь переварить услышанное? Ее слова были просты, но смысл... с м ы с л был значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Знаешь, Андрей, ты лучше возвращайся в реальность. Сам о б е щ е в а н и е до добра не доведет. Лиза достала из кармана маленькую конфетку, завернутую в бумажный пергамент и завязанную тонкой красной ниточкой. Давай я лучше тебе историю расскажу и как раз на твой второй вопрос отвечу. Протянув с о а д к и подарок в мою сторону, она по-детски улыбнулась и вернулась к своему чаю. Я уже и забыл про второй вопрос. Взяв из ее рук конфету, я потянул за нитку и одним махом закинул содержимое в рот. Конфета оказалась очень твердая, и покусав ее обеими сторонами коренных зубов, я решил было незаметно выплюнуть, как услышал. Терпение, Андрей. От неожиданности я чуть было не прикусил язык. Ты спрашивал, что во мне особенного. в а у Только и вымолвил я, б о р я с ь безвкусной конфетой и с переполненным слюнями ртом. Во мне нет ничего особенного и никогда не было. Лиза сделала паузу, слишком долгую, чтобы от неловкости уже я начал наливать нам обоим чай. Как ты, наверное, уже успел заметить, у меня нет зрения. Я родилась редким заболеванием и никогда даже не знала, как выглядят мои мама с папой. Я никогда не смотрела на закат солнца, никогда не наблюдала за осенней порой, когда деревья сбрасывают пожелтевшие листья. Я. Голос Лизы слегка задрожал, и глаза наполнились слезами. Но мама всегда говорила, что у меня большое и доброе сердце. Улыбнувшись, она вытерла рукавом глаза и продолжила. А еще она говорила, что зрение — это всего лишь один из органов чувств, и что мне нужно приложить усилия, чтобы научиться пользоваться всеми остальными. Конфета по чуть-чуть начала таять во рту, раскрывая свой изумительный шоколадно-ореховый вкус. Лиза, мне очень жаль. На ч а л было я, как моментально услышал. Глупенький, не нужно меня жалеть. Я счастлива от того, что мне пришлось учиться. Учиться слышать, чувствовать, о с я з а т ь и пробовать этот мир на вкус. Возможно, если бы я родилась обычным ребенком, я бы не ценила то, что имею. И отвечая на твой вопрос, изначальное отсутствие чего-то особенного в н у т р и меня привело к тому, что я сама захотела стать особенной. Можно было сразу сказать, я особенная. Буркнул я, поднеся чай к губам. Как и ты, парировала Лиза. Я сплюнул чай в кружку и громко гаготнул. Я? Нет. Посмотрев в ее лицо, я понял, что она не шутит. Но все же сказал: "Послушай, Лиза, при всем уважении, ты меня плохо знаешь и...". Кое-что вспомнив, я решил поделиться. Знаешь, был у меня случай, когда на прошлой работе меня отправили на тренинг. В к р а с к а х вспомнив то знаковое событие, я начал слегка заводиться. Нас собрали в душном зале. На сцену выходит спикер, весь такой деловой, в пиджачке, с рубашкой и с идеально белыми зубами, аккуратно уложенными волосами, весь такой себя. Так вот, этот мужик сначала всех танцевать заставил, а потом как давай выкрикивать, тыкая пальцем в толпу: "Ты уникальный, и ты уникальный, вы все уникальны". Я, как и многие сидевшие в зале, не верил ни единому его слову. Легко про уникальность рендеть с улыбкой на миллионы с таким же гонораром за выступление. Лиза, нарушив молчание, неожиданно з а х о х о т а л а схватившись за живот. Изрядно насмеявшись, она сказала: "Я бы тоже не поверила". И, как ни в чем не бывало, налила себе чая. Вот-вот, выходит, я не уникальный. Я этого не говорила. Я лишь сказала, что методы, которыми пользовался этот спикер по отношению к вам, не сработали. Уникальность с е б е нужно открывать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Это как? Мне стало интересно, к чему он наклонит. Давай на понятном примере объясню. Представь, ты заказал мебель, пусть будет шкаф. Крущики подняли на твой этаж тяжеленную коробку, а собирать шкаф уже твоя работа. Тут на помощь приходит инструкция, где все подробно расписано. Эту детальку вот сюда вставить нужно, а вот эту сюда. Лиза стала оживленно в е р т е т ь руками, а я у д и в л я ь с я как она ничего со стола не роняет. Так и с нами, с людьми нас собирать нужно. Разница лишь в том, что инструкции нет, как и точного количества шурупов с гайками. А как же психологи? Я вспомнил, как ш о л дочаяное и думал об этом. Разве они не могут собрать человека? Могут? Как и мебель могут собрать нанятые для этого специалисты. Развалится или не развалится собранный шкаф от того, что лишние болты остались, покажет время и другие факторы, которые не учитывались во время сборки. Мысленно я провел параллель от мастеров до психологов и поразился, как л и з а д е л и к а т н о обходит острые углы, чтобы не сказать открытым текстом. Все эти к о в ы р я н и я в мозгах лежа на кушетке в кабинете с портретом Зигмунда Фрейда не работает. Словно прочитав мои мысли, Лиза сказала: «Я бы не была столько категорична насчет психиатров. Наверняка среди них есть отличные специалисты, но меня всегда смущало два фактора». В моем кармане зазвонил телефон, и я резко зажал боковую кнопку, чтобы сбросить вызов. Это какие? спросил я, доставая телефон, чтобы посмотреть, кто звонил. Это был Макс. Первое — это перекладывание ответственности, что за тебя кто-то должен решить твои проблемы, накопленные годами. А второе — это иллюзия решения проблемы. Это как перед пьянкой заранее выпить таблетку, чтобы живот не болел. Живот у тебя может болеть и не будет, но пить таким способом ты не перестанешь. Телефон зазвонил еще раз. Я быстро глянул, кто звонит. Опять Макс выключил звук и положил трубку экраном вниз. Зная Макса, я начал тревожиться. Он никогда не будет звонить два раза подряд просто так. Лиза сделала маленький глоток и произнесла: "Тебе пора, Андрей". Она встала из-за стола, забрала поднос и пошла в сторону чайного уголка. Сколько с меня? Потом оплатишь. Не поднимая головы, она включила воду и начала мыть посуду. Встав из-за стола, я почувствовал, как занемели ноги, и пошел в сторону выхода. Неожиданно Лиз откнула в меня мокрым пальцем и громко прокричала: "Ты уникальный!" и по детски з а л и л а с ь смехом. Доносившийся хохот провожал меня до самых дверей чайного магазина. Выйдя на улицу, первое, что я почувствовал, это все тоже восхитительное шоколадно-ореховое послевкусие от конфеты и, кажется, кое-что еще.